«Я стремлюсь достигнуть великого очищения старческого организма от всех вредоносных факторов, а тем самым продления счастливых дней наших соотечественников». «Нос, а теперь скажите, следует мне в этом помочь?» — заключил Лавров —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 Только в лаборатории «З» и w Лавров никогда не заходил вместе с ней. Однажды Нина поинтересовалась, что помещается в этих лабораториях. «Много будете знать, скоро состаритесь», — отшутился Лавров. Но неожиданно сам открыл перед Ниной дверь лаборатории «З»,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 Вот высокочувствительный панцирный гальванометр, а вот аппарат, трансформирующий электроколебания в звуковые колебания».